Вячеслав Дубынин, Игорь Сергеев. Человек. Исследуем тело и мозг человека. Наша планета сегодня так хорошо изучена, что впору говорить о конце географии. Кажется, что нет ни одной точки на карте, где бы не было следов туристических ботинок. Географы в отчаянии. А вот у медиков и физиологов такой проблемы не существует. Плохо исследованные, а то и совсем неизвестные острова и материки располагаются куда ближе, чем ты можешь подумать. Эти загадочные и таинственные области лежат в организме человека. Мы предлагаем тебе посетить некоторые из них, используя эту книгу как путеводитель. С иллюстрациями вы сможете ознакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. Тело человека. Настоящие путешественники всегда знакомятся с картой местности, которую они хотят посетить. В нашем случае такой картой будет общий план строения человеческого тела. Опорно-двигательная система. Тело человека, как и других млекопитающих, состоит из головы, шеи, туловища, двух нижних, и двух верхних конечностей. Их называют частями тела. Каждая часть тела, в свою очередь, подразделяется на несколько областей. Так, например, туловище включает грудь и живот, рука, плечо, локоть, предплечье и кисть, нога, бедро, колено, голень и стопу. Если не ограничиваться внешним строением и заглянуть внутрь тела, то можно обнаружить там несколько пустот, которые называются полостями тела. Внутри тела находится несколько полостей, содержащих внутренние органы. Это полость черепа, грудная и брюшная полости, полость таза. Стенки полостей, то есть, собственно, тело или сома, образованы костями и скелетными мышцами, которые снаружи покрыты кожей. У взрослого человека в организме присутствует более 200 костей, более 400 скелетных мышц. На долю скелетных мышц приходится около 35-40% массы тела, а на долю костей — около 15%. Все кости организма связаны в единую структуру, которая называется скелетом. Совокупность костей скелета и скелетных мышц образует опорно-двигательный аппарат организма. Скелет формирует пассивную часть этого аппарата, а скелетные мышцы — активную. Связь этих частей, а также связь костей в скелете, обеспечивают волокнистая соединительная ткань и хрящевая ткань. Функции опорно-двигательного аппарата. Опорно-двигательный аппарат создает опору для всего организма и отдельных внутренних органов. Он образует своеобразную арматуру, позволяющую организму поддерживать устойчивые позы, а органам занимать строго определенные анатомические положения. В брюшной полости, к примеру, печень всегда располагается справа, а желудок слева. В грудной полости сердце всегда смещено в левую сторону. Опорно-двигательный аппарат осуществляет перемещение всего тела в пространстве и его частей друг относительно друга. Опорно-двигательный аппарат отсутствует, например, у моллюсков, так что мы бы выглядели как слезняки, не будь у нас такого надежного каркаса. Бег, шаги, прыжки, а также движение рук, повороты шеи, движение языка, проявление его работы. Помимо опоры и движений, скелет и мышечная система выполняют функции механической защиты внутренних органов. Примерами являются череп, грудная клетка, кости таза, мышцы брюшного пресса. Опорно-двигательный аппарат участвует в работе органов дыхания, пищеварения, зрения, выделения и других. Кости запасают кальций и содержат кровотворную ткань, а мышцы являются основным источником тепла в организме. Как же выглядит скелет? Остановим наше внимание на скелете. Мы привыкли смотреть на скелет как на конструкцию из костей, украшающую любой школьный кабинет биологии. На самом деле скелет является важнейшей частью конструкции нашего организма, а каждая его кость — самостоятельным органом. Анатомически скелет подразделяется на скелет головы, скелет туловища, скелеты поясов, верхних и нижних конечностей. Позвоночник. Центральное место в скелете занимает позвоночник или позвоночный столб. Он состоит из 33, реже 34 небольших костей позвонков, соединенных друг с другом с помощью хрящей. Такое соединение костей называется полуподвижным, так как эластичность хрящей позволяет обеспечить прочность соединения с небольшой подвижностью. Неподвижно соединены друг с другом, то есть прочно срослись, только пять позвонков крестца. Позвоночник имеет четыре изгиба. Два изгиба направлены вперед, а два назад. Изгибы вперед и назад чередуются друг с другом, образуя структуру, которая напоминает пружинку. Это позволяет позвоночнику выполнять роль рессоры, амортизирующей, сглаживающей колебания костей скелета, которые возникают при ходьбе, беге и прыжках. Изгибы позвоночника формируются в первый год жизни младенца. Первый раз, когда ребенок начинает держать голову. Второй, когда он садится. Третий, когда он встает. Четвертый, когда начинает ходить. У шимпанзе позвоночник имеет всего два изгиба. На память о когда-то имевшемся у предков человека хвосте позвоночник сохранил копчиковый отдел из неполноценных, недоразвитых позвонков. Обычно их 4, но иногда бывает и 5. Большинство позвонков имеют массивные тела, к которым примыкают дуги. Между телами и дугами располагаются позвоночные отверстия. Совокупность этих отверстий образует позвоночный канал, в котором лежит спинной мозг. По отношению к нему позвоночник выполняет защитную функцию. На дугах позвонков Располагаются отростки различной формы. Среди отростков выделяют остистые, центральные, поперечные и суставные. Остистые отростки можно нащупать у себя на спине, они ограничивают подвижность позвоночника. Суставные отростки служат для дополнительного соединения позвонков друг с другом, а к боковым присоединяются скелетные мышцы. Шейные позвонки. Необычное строение имеют два первых шейных позвонка и грудные позвонки. Самый первый шейный позвонок называется атлантом. Он не имеет тела, а на дуге есть поверхность, приспособленная к соединению с затылочной костью черепа, а также отверстие для соединения со вторым шейным позвонком. Второй шейный позвонок называется осевым или аксисом. На его теле есть вырост, который называется зубом. Этот зуб входит в отверстие атланта, обеспечивая высокоподвижное соединение позвоночника с черепом. Представь себе плетень, на столб которого надели горшок. Также и череп, надет на заостренный вырост позвонка. Грудные позвонки и ребра. У грудных позвонков имеются суставные впадины, которым присоединяются головки реберных костей таких позвонков 12 им соответствуют 12 пар ребер ребра представляют собой длинные тонкие кости дугообразной формы если головки ребер связаны с грудными позвонками то их другие концы имеют хрящевые выросты у восьми первых пар грудных позвонков эти хрящевые выросты прирастают к массивной плоской грудине у 9 и 10 пар ребер хрящевые концы дотягиваются только до хрящей, лежащих выше ребер, а 11 и 12 пары вообще с грудиной не связаны. Эти ребра называют колеблющимися. Именно они чаще всего ломаются при падениях или ударах. Грудные позвонки, ребра и грудина в совокупности образуют грудную клетку. Грудная клетка и позвоночник образуют скелет туловища. Интересно, что у голливудских актрис было принято удалять колеблющее серебра, тем самым придавая талии дополнительную стройность и тонкость. Издержкой такой операции является уменьшение массы кровотворной ткани, красного костного мозга, который сконцентрирован в костях. Скелет головы. Скелет головы, или череп, состоит из двух отделов — мозгового и лицевого. Лицевой отдел образован сросшимися плоскими костями и костями с многочисленными полостями, которые относятся к воздухоносным. Самыми крупными из костей лицевого отдела являются верхняя и нижние челюсти. Нижняя челюсть с другими костями лицевого отдела не связана. Она образует два сустава с костями мозгового отдела. Кости лицевого отдела дают опору начальным отделам дыхательной и пищеварительной систем. Мозговой отдел черепа состоит из крыши, боковых стенок и основания. Основание образовано затылочной костью, самой массивной костью черепа. Боковые стенки образованы двумя височными костями, а также решетчатой и клиновидной. Крыша образована теменной и лобной костями. Большинство костей мозгового отдела соединены друг с другом с помощью костных швов. При таком соединении зубчатые выросты каждой из костей плотно входят в выемки другой кости. Дополнительная прочность достигается тем, что кости вместе контакта утолщаются. Затылочная кость имеет многочисленные отверстия и отростки. Отверстия выступают в роли коридоров, по которым проходят нервы и сосуды. Самое большое, затылочное отверстие, соединяет полость черепа с позвоночным каналом, через него проходит спинной мозг. Череп человека заметно отличается от черепа обезьяны. У человека мозговой отдел черепа развит больше лицевого, а у обезьяны наоборот. У обезьяны значительно мощнее челюсти и более выражены надбровные дуги. Пояс верхних конечностей. Скелет пояса верхних конечностей включает две S-образные кости ключицы, которые одним концом соединены с помощью хрящей с грудиной, а другим с массивными костями-лопатками. Лопатки располагаются на спинной стороне тела и уравновешивают грудную клетку. Это позволяет удерживать равновесие при прямохождении. У четвероногих млекопитающих, например, собак, лопатки заметно меньше и легче, чем у человека. На одном из краев лопатки имеется суставная впадина, в которую входит головка плечевой кости, образуя плечевой сустав. С помощью этого сустава к поясу верхних конечностей присоединяется рука. Лопатки друг с другом не связаны, что делает пояс незамкнутым. Это добавляет верхним конечностям дополнительной подвижности. Рука. Скелет верхней конечности, руки, состоит из плечевой кости, лежащей в плече, локтевой и лучевой костей, лежащих в предплечье, и костей кисти. Все кости руки соединены друг с другом с помощью суставов. Именно это делает наши руки такими подвижными. Особенностями строения кисти являются удлиненные пальцы и отставленный большой палец. Такое строение позволяет нам обхватывать различные предметы лучше, чем это делают обезьяны. Пояс нижних конечностей. Скелет пояса нижних конечностей состоит из двух тазовых костей, которые широкими концами прирастают к крестцу, а более узкими срастаются друг с другом. В результате образуется чашеобразная структура, поддерживающая внутренние органы, а сам пояс нижних конечностей оказывается замкнутым. В тазовых костях имеются вертлужные впадины, в которые входят головки бедренных костей, образуя тазобедренные суставы. С помощью этих суставов пояс нижних конечностей связан с ногами. Чашеобразная форма таза характерна только для скелета человека, и связана с прямохождением. У собак тазовый пояс имеет вытянутую форму. Нога. Скелет нижней конечности, ноги, состоит из бедренной кости, большой и малой берцовых и костей стопы. Особенностью строения стопы является ее сводчатая форма. Благодаря ей нагрузка более равномерно распределяется между отдельными костями. Нарушение сводчатой формы приводит к развитию тяжелого заболевания — плоскостопия. Все мы разные. Завершая знакомство со скелетом, стоит отметить, что при едином плане строения скелеты отдельных людей имеют визуальные отличия. Они состоят в размерах костей и различных пропорциях между ними. Это связано с тем, что мышцы, прикрепленные к костям, у разных людей отличаются по размеру. Костная ткань, постоянно обновляясь, приспосабливает кости к действующим на них нагрузкам. Это позволяет антропологам восстанавливать по костям черепа внешний облик давно ушедших предков. Сейчас разработаны компьютерные программы, которые справляются с этой работой быстрее и объективнее, чем люди. Итак, мы в полной мере изучили карту нашего тела и можем спокойно отправляться в путешествие, руководствуясь ей.